Сайзер Ньютон Исаак оказался в Тринити на самой нижней ступеньке его социальной пирамиды. Он был зачислен в ранге сабсайзера, то есть беднейшего студента, получавшего право на учебу прислуживая. В июле он получил некоторое повышение и стал сайзером. По уставу колледжа учащиеся именуемые сайзерами были беднейшими студентами. обучаемыми в университете бесплатно. Их было 13 человек. Трое прислуживали мастеру колледжа, остальные 10 – старшим членам. Сабсайзеры были на еще более низкой ступени, поскольку, выполняя функции сайзеров, должны были платить за питание. Они обычно прислуживали младшим членам колледжа или богатым студентам. В документах Кембриджа и в воспоминаниях современников не сохранилось имени хозяина Ньютона. Современные исследователи предполагают, что им был член колледжа Гемфри Бабингтон. В книге решений Тринити значится колоритная запись, живописующая часть обязанностей сайзеров. Приказано также, чтобы ни один бакалавр или учащийся ни при каких условиях не заходил бы в верхние кладовые, а посылали бы для этого сайзеров, которые не должны оставаться там доле, чем требуется для этой цели. под страхом штрафа шестепенцев за каждый раз. Но если кто-нибудь из них влезет в окошко кладовой или ударит мясника или его слугу, и это станет помехой для того, чтобы вновь послать его в кладовую, виновник подлежит суду мастера колледжа и старших его членов. Сайзеров часто можно было встретить на задворках колледжа, где располагались службы – пивоварня, хлебопекарня, птичник и конюшник. Героические биографии Ньютона – седливо опускают сайзеровский период его жизни, боясь подорвать его авторитет. И тем, возможно, лишали жизнеописания героя тех естественных эмоций, мотивов, которые не могли быть безразличны для его жизненного пути и его творчества. Чтобы как можно ближе представить себе его моральное состояние в начале кембриджской жизни, сразу подчеркнем, что обязанности Исака были по существу лакейскими. Он был слугой, Будил хозяина на утреннюю церковную службу, чистил его башмаки, причесывал, таскал ему пиво и хлеб из кладовых, топил его камин, прислуживал ему, скромно стоя позади за столом и убирал его ночной горшок. За все это Сайзер Ньютон получал возможность учиться, но он не имел права выходить из здания колледжа, а в капеле мог стоять лишь в определенном углу, куда собирали остальных отверженных. Никто из членов колледжа не мог без ущерба для своей репутации ни говорить, ни даже находиться рядом с Айзером. Ньютон стал слугой, хотя раньше сам имел слуг и, как утверждают, особенно с ними не церемонился. Более того, он стал отверженным, и это обстоятельство, возможно, усугубило его будущую кембриджскую изоляцию и неизбежное одиночество. Но, спросит читатель, и будет прав, ведь Ньютон был по существу весьма богатым человеком, Почему же его положение в колледже не соответствовало его достатку? Мать давала ему в год около 10 фунтов, хотя ее доход достигал 700. Один из исследователей, Грегори Кинг, подсчитав примерные доходы жителей Англии того времени, пришел к выводу, что мать Ньютона и он сам были среди полутора тысяч самых богатых людей во всей стране. И все же факт остается фактом. Ньютон был в колледже с абсайзером, а затем сайзером. Видимо, прижимистость, родовая черта землепашцев Ньютонов, брала свое и отметила в конце концов благородную, но некогда очень бедную Анну Эйскоу. О том, как Ньютон проводил в Кембридже свое время, почти ничего не известно Его болезненная ранимость, боязнь критики и полная невосприимчивость к ней, привычка секретить все и вся, сжигать свои и чужие письма и бумаги, привели к тому, что подробность его жизни в Кембридже – Восстанавливаются историками буквально по крупицам. Он не вел дневников. То, что он рассказывал о своей юности на исходе лет, отличалось крайней схематичностью, краткостью и неточностью. Его кембриджские коллеги-студенты, а их были сотни, не смогли ничего рассказать о нем. Он прошел сквозь их сознание совершенно незамеченным. Они его не запомнили и смогли опознать даже тогда, когда он стал знаменит. Да и героическая традиция, пытававшая главным образом среди английских биографов Ньютона с 18-19 столетия, привела к тому, что из его жизнеописаний было полностью изгнано все мирское и, по их мнению, недостойное. Это обстоятельство, возможно, придавало Ньютону большее величие, но, делая его полубогом, лишало обычной человеческой теплоты и привлекательности. Усилиями биографов-викторианцев Ньютон засиял на небослоне науки, как солнце, без единого пятнышка. У него не могло быть предтечь наследников и соперников. Никто не мог встать рядом с ним ни в моральном, ни в интеллектуальном плане. Лишь теперь, благодаря усилиям исследователей конца 20-го столетия, подлинных создателей Ньютонианы, образ его приобретает свои истинные пропорции, реальные масштабы и земное измерение. Еще вчера робкий деревенский мальчик, С чувствами, заполненными тихими голосами сельской жизни, еще вчера нерешительный подозрительный юноша, проводивший дни в уединении, наполненный старыми книгами мансарды, оказался вдруг в центре напряженной жизни крупного университетского города. И это казалось совсем не похожим на то, что рассказывал когда-то дядюшка Эйскоу. Фривольная мораль реставрации быстро перешагнула пределы Королевского дворца и Лондона, и к тому времени – преодолела уже кембриджские стены. Постная пуританская скука и тревожные безделья, властвовавшие в Кембридже во время Содружества, (примечание, то есть республики, слово Commonwealth можно переводить и как Содружество, и как Республика. Именно так именовался государственный строй Англии при Кромвеле. С возвращением Стюартов сменилось тайным, но всеобщим разгулом, в который активно включились богатые вестминстерцы. Превыше всего стали цениться умение пить, курить и обращаться с дамами. На досках объявлений колледжей висели строгие приказы. Студентам категорически воспрещалось посещать таверны, пивные и кофейни, которых расплодилось в же великое множество. Эти приказы никто и не думал исполнять. Студентов подстерегали еще более страшные опасности. Весьма притягательные для молодых мужчин дома, где их ждали опытные женщины. В колледжах распространялись списки заведений, которые было сражаще запрещено посещать с их точными и полными адресами. И все знали, что услуги девушки в трактире «Королевский бык» оцениваются в 6 пенсов, а книга «Святония. Жизнь 12 цезарей» стоит в кембриджской книжной лавке 40 шиллингов и шли по пути экономии. Время от времени руководство колледжей предпринимало, безнадежные впрочем, меры по наведению порядка. Сокурсника Ньютона Ричарда Смита изгнали из колледжа за потерю человеческого облика от постоянного пьянства. Его, пребывающего в блаженной бесчувственности, подобрали прямо во дворе колледжа. За скандальное поведение изгнали еще и Джона Янга, а горничный, вдове Пауэлл, отныне запретили посещать комнаты студентов и членов колледжа. Кого интересовали в этой обстановке золотые руки и острый ум Ньютона, его необычайные способности? Кому нужны были его солнечные водяные часы, его умение определять по тени время года и день недели? Кому нужно было будить в нем стремление к общению, увидеть в нем остроумного и разговорчивого человека? Некому было открыть в нем эти таланты. Он навсегда остался замкнутым, мрачным, рассеянным и молчаливым. Несомненно, мешало его положение Сайзера, которое сковывало его возможности приобрести друзей или даже собеседников. Не будем забывать о его строгих, принятых им еще в школе, пуританских канонах поведения, совершенно чуждых морали реставрации, морали Кембриджа. Были и другие причины, сулившие Ньютону одиночество. То, что он был на год старше остальных студентов, может быть, было не столь уж важно. Важно то, что ему не удавалось скрывать свое превосходство. Началось с того, что он застал своих сокурсников, играющими в шашки. Преодолевая себя, попросился сыграть. Может быть, если бы Ньютон был обычным сайзером-бедняком, одетым в ошметки и обноски, его бы в компанию не допустили, но Ньютон одевался, соответственно, достатку до семьи, добротно и чисто. Его приняли. Он не только прилично одевался. В его расходной тетради есть записи о том, что он доплачивал 6 пенсов за право сидеть за столом, а не прислуживать в качестве сайзера, за более удобное место на службе в церкви. Без малейшего усилия Ньютон выиграл у всех подряд, причем выигрывал на спор у любого и каждого, если только ему давали первый ход. Может быть, для того, чтобы быть вместе с этими учениками, имена которых ныне канули в вечность, ему стоило бы и проиграть, но проигрывать он не умел и не хотел. Не принесло ему популярности и то, что он без раздумий давал деньги взаймы. Его кембриджские тетради хранят тщательные записи о суженных и полученных назад деньгах. Он давал деньги в долг Генри Джермину, Барному Оливеру и Фрэнсису Вилфорду, хотя делать это было строжайше запрещено. В правилах поведения студентов говорилось «Никогда и никому не занимайте и никогда и ни у кого не одлаживайте денег и вещей». Нужно сказать, что сокурсники Ньютона особенно охотно брали в долг именно у него. Он никогда не отказывал, не брал процентов и мирился с невозвращенными долгами. И все равно оставался одиноким и всеми отвергнутым. Однажды ему повезло. Повезло за счет очередного невезения. Шкаляр, к которому его подселили, пригласил к себе веселую компанию. он чувствовал себя не в своей тарелке и вышел сначала на поросшую молодой травой булыжный квадрангл, внутренний двор Тринити, Затем, когда совсем стемнело, пошел гулять по темным кембриджским улицам, тишина которых то и дело взрывалась смехом, доносящимся из окон комнат, где веселились студенческие компании. И тут, на пустынных кембриджских улицах, встретил он еще одного одинокого и отверженного, Джона Виккинса, и разговорился с ним. Через полвека сын Джона Виккинса рассказывал такую забавную по его словам историю. Сосед отца по комнате во всем противоречил ему и постоянно с ним спорил. Однажды, не выдержав, отец пошел прогуляться и встретил господина Ньютона, одинокого и покинутого. Постепенно разговорившись, они выяснили, что причина их отчужденности одна и та же, и уговорились сделать так, чтобы их теперешние мучители мучили бы друг друга. При первой возможности они исполнили свое намерение и поселились вместе. Они жили вдвоем до тех пор, пока мой отец не покинул колледж. В ньютоновских расходных книгах встречаем запись «Шиллинг-носильщику при переезде в другую комнату». Действительно, он прожил с Джоном Викинсом более 20 лет. Известно, что Викинс помогал ему в экспериментах, набело переписывал его рукописи. Были ли они друзьями, сказать, однако, трудно. Уж очень одинок и не похож на других был Ньютон. Скорее всего, Викинс испытывал к нему особое чувство уважения и восхищения. Ньютон постепенно вживался в кембриджские порядки. Он свято исполнял все предписания сурового устава и этим еще более отдалял себя от общей массы студентов, относившихся к своим обязанностям спустя рукава. Он, например, вставал очень рано, дважды в день ходил в капеллу, был там уже в 7 утра и затем в 5 вечера. как и было установлено для всех лиц моложе 40 лет. В воскресенье он, как предписывал с уставом, вставал еще раньше и в этот день больше внимания обращал не на тело, а на душу. Воскресный день должен был быть посвящен только Богу. Если остальные студенты легко нарушали этот устав и, будучи воскресной компании, вели разговоры на любые темы, а не только на религиозные, Ньютон не нарушал это правило лишь потому, что ему не с кем было эти темы обсуждать. Был и не устав Кембриджа, который гласил «Считай, что каждый твой день – это день последний и соответствующим образом проведи его». Ньютон так и поступал. Троицын день, 15 мая 1662 года, он провел, например, составляя список своих грехов. Он аккуратно занес их в свой блокнот, предварительно зашифровав в системе Шелтона. В список попали все его вулсорбские и грэнтовские пригрешения, Добавились и новые. Делал яблочный пирог в воскресенье вечером. Брызгался водой в твой день. Мылся в лохане в твой день. Вел праздные беседы в твой день и других случаях. Был невнимателен во время службы. Отдавал свое сердце деньгам, учебе и удовольствием больше, чем тебе. Имел нечистые мысли, действия и мечты. Не жил в соответствии с моей верой. Не желал твоего причастия. Не боялся тебя так, чтобы не обидеть тебя. Боялся людей больше, чем тебя. Вытерялся полотенцем Вилфорда, чтобы не пачкать свое. Помогал аппетиту делать его выденные часы в 12 часов ночи в субботу. Слишком много сердца отдавал деньгам. Ньютон всеми силами боролся с дьявольскими искушениями. И каждый раз, заходя в таверну, что происходило, впрочем, крайне редко, или немножко выпив, или проиграв карты, или совершив какие-нибудь другие экстравагантные для него поступки, он винился в этих грехах. Он винился в них в своей записной книжке, куда вносились эти, не соответствующие его нормальному образу жизни траты. Грехи, отмеченные в его записной книжках, как события реальной жизни, вместе со штопкой носков и стиркой. Как можно понять из записей 20-летнего Ньютона, он с детства внедрил свое сознание, как смертные грехи, Ложь, эгоизм, насилие, потерю контроля над своими чувствами и действиями. Он был истинным сыном своего британского века и своего университета, известного как твердыня правоверного англиканства, ставящего своих питомцев на высшие посты церкви, разрешающего им переводить и толковать Библию. Церковная ученость, церковная мораль и церковные книги – самые сильные первые влияния университета на молодого Ньютона. Церковные книги находили в Кембридже даже там, где им быть не пристало. Совсем недавно, в Иванов день, в брюхе гигантской трески, продававшейся на кембриджском рынке, нашли церковную книгу с тремя благочестивыми трактатами. Скорее всего, свидетельство неразборчивости рыбы, ставшей свидетельницей кораблекрушения. О зловещем знамении узнали и вице-канцлер университета, и мастеры колледжей. Даже появление кометы вряд ли вызвало бы большую тревогу. А университетские школяры, для которых не было ничего святого, сочинили тут же веселую песню, смысл которой заключался в том, что если теперь вместе с рыбой им будут доставляться и книги, то каждый вскоре станет обладателем неплохой библиотеки. Книги были дороги, куда дороже трески. Студенты их не покупали. Даже библиотека Тринити колледжа была довольно бедной. и содержала в себе совсем не те книги, которые нужны были Ньютону. Истинная наука, сверкавшая на континенте именами Галилея и Декарта, никак не могла завоевать Кембридж. И даже соотечественник Фрэнсис Бэкон, ярый проповедник новой индуктивной философии, ни в коей мере не получил признания своей альма-матер – Тринити колледжа, не смог покачнуть авторитета, царящей здесь аристотелевой философии. Ярче всего научный ренессанс проявился в Италии, Франции и Голландии. Возрождение гуманизма и интерес к экспериментальной науке разрывали путы средневековой философии. Студенты всех стран континента гранили каменные полы университетов Италии, ставшие в то время центром мировой науки и культуры. Были среди них и англичане. Вернувшись, они пробовали внедрить на родине хоть какие-то новшества. Подобный энтузиазм, однако, не встречал ни малейшей поддержки. В библиотеках держали совсем не те книги, которыми пользовались на континенте. Как и в средние века, не научные труды, а религиозные трактаты царили на пыльных полках. Когда Ньютон поближе познакомился с системой кембриджского обучения, его ожидало большое разочарование. Учебный процесс находился в состоянии полнейшего развала. Лекции практически не читали, Причем члены колледжа мало занимались и тьютерством, натаскиванием студентов, только в тех случаях, когда им нужно было немного подзаработать. Викинс рассказал Ньютону, что когда-то в Кембридже существовала система, при которой тьютеры выполняли по отношению к своим студентам родительские обязанности, были, как говорилось, in loco parentis, в роли родителей, в латынь. Некогда тьютеры были непримерной частью отлаженного учебного механизма. Они, случалось, разрабатывать для каждого студента свою программу обучения и натаскивали его по ней. При непослушании же и нерадивости употребляли розги. Сейчас и эта система пришла в полное запустение. Тьюторы в основном занимались сбором денег и строго следили лишь за тем, чтобы платежи от студентов поступали в срок. Неудивительно, что оканчивающий Кембриджский университет не знали даже признаков четырех элементов Аристотеля, не говоря уже о других материях, больше отвечающих науке нового времени. Тьютором Ньютона оказался Бенджамин Пулейн, еленист, позже профессор кафедры богословия, кафедры, некогда принадлежащей Эразму Роттердамскому. Никакой дружбы, никакой близости и понимания между Ньютоном и его тьютором не возникло. И самое лучшее, что мог сделать Пулейн для Ньютона – Это предоставить его самому себе, как предоставил он самим себе остальных своих подопечных. В плачевном состоянии находились и учебные программы Кембриджа. Дядюшка Эйскоу, отправляя Исаака в Кембридж, дал ему с собой свой учебник Луики Сандерсона, по которому он учился 30 лет назад. Когда Ньютон в первый раз переговорил со своим тьютером, он понял, что в Кембридже время остановилось. Первой книгой, которую ему предлагалось изучить, была именно логика Сандерсона, и излагающая идея Аристотеля. Купленную на рынке в Кембридже тетрадь-блокнот Ньютон заполнял с двух сторон. С одной стороны шла аристотелевская логика, с другой – аристотелевская этика. Учебные программы были практически теми же, что и в прошлом столетии. Сначала риторика, латинский и греческий языки. Здесь Пуританский университет, каким стал Кембридж после Гражданской войны, Постоянно встречался с трудностями при изучении древних авторов, весьма свободных в сюжетах и высказываниях. Особенно фриволен и недопустим был Марциал, но он извечно был в программе и тьютеры стыдливо рекомендовали выпускать при чтении некоторые места. Основным столпом обучения оставался по-прежнему Аристотель. После логики и этики студенты переходили к аристотелевской же философии. Обучение заканчивалось формальными диспутами студентов, сокрушавших друг друга аристотелевыми силлогизмами. Именно знание этих силлогизмов, способность приводить их точно по тексту, правильно интерпретировать, использовать в споре, были главной меркой испытания студентов. Публичный диспут был кульминацией и окончательной целью всего обучения. С углублением деградации университетской науки, с существенным упрощением самого процесса обучения – Эти живописные диспуты на площадях и залах стали сначала бессмысленным представлением, а затем и вовсе исчезли. Защита диссертаций в публичных диспутах также потеряла свой смысл. Крушение аристотелевских доктрин и перипатических методов, примечания, насказательное обозначение учения Аристотеля. От греческого «перипатию» – «прохаживаюсь». По преданию Аристотель обучал своих студентов прогуливаясь с ними по Ликейскому саду на окраине Афин. Крушение аристотелевских доктрин и перипатических методов обучения было очевидно, но замены им найдено не было. Царство идеи Аристотеля не могло, конечно, обойтись и без аристотелевской физики. Представление о ней молодой Ньютон получил из книги Иоганна Самогируса «Перипатическая физиология». Здесь содержалась аристотелевская космология – Здесь были аристотелевские концепции света, и именно отсюда молодой Ньютон выписал первый аргумент против телесности, корпускулярности света, а именно то, что в этом случае солнце быстро бы истощилось. Здесь он вычитал кое-что о метеорах, о радуге, но книга его не заинтересовала. Он бросил ее на полпути, хотя мир Аристотеля оказал на него глубочайшее влияние. От Аристотеля он взял законы строгого мышления. Именно Аристотель дал ему пример системы, которая могла привести ошеломляющее разнообразие природы и горы разнообразных фактов в единую картину, в единую систему мироздания. В тетрадке Ньютона имеется упоминание о Галилее. Это говорит о том, что Ньютон рано узнал о нем. Есть и курьезная запись о системе Коперника. «Система мира по Копернику. Опиши окружность для Зодиака». Раздели ее на 12 знаков или 360 градусов. Помести Солнце в центр. Поставь центр Земли почти на четыре солнечных диаметра от центра Солнца по направлению к земному Афелию, то есть на два градуса по направлению к градусу Рака. Опиши его орбиту или окружность такую, чтобы диаметр Солнца был 697 частью ее, то есть 38 минут. Раздели ее на 365 равных частей и пусть каждая часть соответствует движению Земли в течение одного дня и одной минуты. Или так. Поставь центр Юпитера на расстоянии одного градуса от центра Солнца. Опиши окружность, как было указано выше. Поставь новый центр на расстоянии двух градусов от Солнца на той же стороне. Опиши вокруг него окружность и раздели ее на 365 частей. Или так. Ньютону нравилось изучать латинский язык. не только как источник учености древних авторов, но и как живой язык мировой науки. Научные труды ученых всего мира выпускались тогда на латинском языке. Для знающих латынь языкового барьера не существовало. Он изучал греческий, хотя, возможно, и не так старательно. Знал немного древнееврейский. Во всяком случае, достаточно для того, чтобы разобрать кое-какие отрывки из Ветхого Завета в оригинале. Немецкого он не изучал совершенно, а французским владел едва-едва. Особое внимание уделялось в Кембридже изучению Библии. Оттуда черпали кембриджские знатоки представления о добре и зле, о благородстве характеров и изяществе манер. Библия была главным учебником жизни. Ньютон не сомневался в том, что все описанное в этой книге – святая правда. Все было на самом деле, реально существовало и происходило. А очевидное несуразистое относил насчет плохого перевода и условного зашифрованного языка, которым она написана. Библия, по его мнению, была одной из двух великих книг человека. Второй же была сама книга природы, которую Ньютон не уставал наблюдать. В феврале 1664 года, в сумерках, он обнаружил двойной ореол вокруг Луны и сделал об этом пометки в своей записной книжке. Интересно, что в описании Луны приводятся подробности, окраски кругов и их дуговые размеры. Это говорит о том, что Ньютон пользовался какими-то измерительными инструментами. В записных книжках Ньютона, относящихся к трем годам начального курса обучения, следы увлечения астрологией, фонетикой, попытки создать универсальный язык, основным свойством которого, как считал молодой Ньютон, должна стать строгая классификация предметов, явлений и концепций. Целью такого языка должно было бы стать преодоление барьеров непонимания между людьми. Как это характерно для одинокого Ньютона? В записных книжках содержатся его заметки и вычисления, относящиеся к определению музыкальных интервалов, математическому осмыслению кварты и квинты. Он размышляет по поводу своих наблюдений рефракции света, делает заметки, связанные с обработкой линз и ошибками, операциями линз. Здесь же его математические заметки, связанные с извлечением корней, робкие переходы к биному Ньютона. Чуть позже наблюдение знаменитой кометы 1664 года. Это плоды досуга старшего софистера, выпускника начального трехлетнего курса обучения Кембриджского университета. Если присмотреться к темам его развлечений повнимательней, можно увидеть в них истоки многих будущих достижений. великого мастера науки. Первые три года пребывания Ньютона в Кембридже никак не отмечены. Он не отличался в занятиях, не получал стипендии 4 фунта в год, хотя ее дали почти всем ученикам Пулиина. Теперь ему нужно было попасть в число «сколеров». Примечание. Слово «сколер» равнозначно слову «школяр» и одинаково пишется, но не несет того смыслового оттенка, который такое слово имеет в русском языке. Теперь ему нужно было попасть в число сколеров, то есть студентов старших курсов. Здесь, как и везде в Кембридже, важны были не успехи в учебе, а влияние связи. В мае 1663 года 14-летний герцог Молмунский, незаконный сын Карла II, заслужил в Трините звание магистра искусств. Когда он прибыл для получения диплома, его сопровождала свитой из 30 всадников. В честь новоявленного ученого был дан банкет и сыграна собственными силами комедия в Большом зале Тринити Колледжа. В колледже давно уже свела гнездо привилегированная группа учеников Вестминстерской школы, автоматически переходивших в число сколеров. Добрая половина членов колледжа пришла из Весминцера. Для Ньютона страшнее всего было то, что выборы в число сколеров проводились тогда раз в четыре года. За всю университетскую жизнь Ньютона он смог использовать один единственный шанс – выборы 1664 года. Если бы Ньютон не был избран в тот раз, он не был бы избран никогда. И пришлось бы ему уехать назад, в Вулстреб. Но имея даже в виду столь неблагоприятные перспективы, Ньютон не стал нажимать на занятия По классической кембриджской схеме их хладнокровно предался своим развлечениям, работе в своем саду. Иными словами, тому, что никак и никем не могло быть тогда, казалось, оценено. Выборы должны были состояться в апреле 1664 года, а Исаак никак не мог заставить себя взять в руки и дочитать, наконец, перипатическую физиологию Магируса. Попробовал взяться за риторику Восиуса и этику И в стациуса и тоже не смог дочитать их до конца. Он лишь торопливо пробежал их глазами, видимо, с единственной целью оставить их вечный отпечаток в своей блестящей памяти для того, чтобы сдать экзамен. Экзамены проводились в капеле и продолжались три дня. Первый утренний экзамен продолжался с 7 до 10 часов, вечерний с часу до 4. Парадно одетые члены колледжа важно ступали в меж рядов время от времени указующим перстом, поднимая очередного паразилита, который, волнуясь давал ответы на устно задаваемые каверзные вопросы. Так или иначе, чудо свершилось. 28 апреля 1664 года Ньютон был избран сколером и впервые получил стипендию. По-видимому, здесь дело не обошлось без мощной поддержки Гемфри Бабингтона. Бабингтон очень редко был в колледже, Он проводил там лишь месяц в году. К счастью для Исаака, в 1664 году этот месяц пришелся на апрель. Для Ньютона окончилась позорная жизнь Сайзера. Колледж предоставлял ему теперь 13 шиллингов и 6 пенсов в год на питание и столь же крупную, тут нет иронии, надо вспомнить тогдашний масштаб цен, сумму на благочестивые расходы. Главное же было не это. Для него куда важнее было то, что с 28 апреля 1664 года Ньютон получал четырехлетнюю отсрочку от возвращения домой. Впереди его ожидали четыре года занятий. И если бы через четыре года, в 1668 году, он, предварительно став бакалавром, получил бы еще и степень магистра искусств, он мог бы провести в Кембридже еще сколь угодно долгое время, добиваясь членства в колледже. И это было для него счастьем. Учение стало единственной страстью его жизни. Работая, он забывал о идее и о сне. Его сосед по комнате Викинс не раз засыпал при свете свечи и, просыпаясь рано утром в службе, видел в неверном свете кембриджского утра фигуру, сидящего в той же позе в углу за столом Исаака. Тот не замечал Викинса, как не замечал ничего вокруг. Он был совершенно счастлив.